глава тридцать четыре роб умирает первым день выдался холодным и пасмурным на рассвете меня будет тихий плач рут хотя звук еле слышен он проникает мне в самую душу и я сразу понимаю что роба больше нет ушла любовь всей ее жизни я спешу к ней хотя могла бы и не торопиться мор уже там Держит на руках исхудавшее, обезображенное болезнью тело старика. Взгляд всадника полон скорби. Сам он выглядит безнадежно потерянным. Я не могу понять, откуда такие эмоции. Ведь сам же решил, что они должны умереть. Пройдя мимо него, я опускаюсь на колени рядом с Рут. Хотя она и сама охвачена лихорадкой, все же тихонько плачет. Я просто касаюсь руки рут а потом снова ухожу, не мешая ей предаваться горю. Можно предположить, что, потеряв того, с кем провела всю жизнь, рут будет безутешна. Но, заглянув в ее комнату через час, обнаруживаю, что ее тоска прошла, как пролетает над городом гроза. «Совсем скоро я буду с ним». говорит она, увидев меня. «Это настоящее благословение, что мы покидаем этот мир вместе. Да еще и в такое время, когда я знаю без тени сомнения, что мы увидимся снова, совсем скоро. Я почти могу притвориться перед собой, что Роб просто вышел из дома по делам. Только он не вернется». Взгляд Руд становится далеким, полным печали. «Поверить не могу, что все кончено». В комнату возвращается Мор. Он похож на мрачного жнеца, но, может, таким он видится лишь мне, потому что Руд встречает его улыбкой. Не отвечая на ее взгляд, Мор косится в мою сторону, озабоченно морща лоб. Не дойдя до кровати, Он останавливается. «Не веди себя, как чужак!» «Не сейчас!» С мягким укором просит руд «Подойди поближе!» Мор подходит к ней с таким видом, будто она кобра, и вот-вот на него бросится. Не будь момент таким печальным, я бы усмехнулась при виде грозного воина Мора, пробеющего перед нежной, любящей руд Она хлопает ладонью по краю кровати, приглашая его присесть. Я морщусь, представляя, какую боль причиняет ей даже такое маленькое движение. Мор подходит и садится. Старушка тянется и гладит его по щеке. «Я прощаю тебя, милый!» Кажется, что мор потрясён. «За что?» Но он понимает. Я вижу это по его лицу. Всадник знает, за что она его простила, и скрывает тот факт, что он, да-да, потрясен. «Перед тобой непростая задача», — продолжает Рут. «По какой-то одному ему известной причине Господь счел необходимым, чтобы ты прочувствовал, что такое стать человеком. Это значит чувствовать утраты, сердечную боль. Все это. Мор вдруг из всадника превращается в мальчишку, совсем юного. Только теперь я замечаю в нем то, что уже давно увидела Рут. Он один из нас. хотя и старается держаться особняком. Он вовсе не защищен от нашей боли и страданий, как мне хотелось верить. Он вынужден нести это, как некую кару. Когда я понимаю это, все переворачивается, смещается сама ось моего мира. Мор — такая же жертва апокалипсиса, как и я. Благородный, доблестный мор — вынужден наблюдать, как все мы умираем, вынужден привести всех нас к смерти, хотя смерть его, мягко говоря, не радует. Неудивительно, что он так сильно нас ненавидит. Он вынужден ненавидеть. Ведь иначе получалось бы, что он бесстрастно убивает тысячи и тысячи людей исключительно по той простой причине, что ему велели это сделать. «С тобой все будет хорошо. Ты ходишь в его свете», — говорит Рут. Она говорит с Мором, как близкий друг. «Черт возьми, эта женщина вот-вот умрет, и она утешает чувака, который ей все это устроил. Это фантастика. Дикость какая-то. Ну...» Или я не знаю, что это такое. Ноздри Мора раздуваются, словно он едва сдерживается. «Роба уже нет с нами, чтобы сказать тебе это», — продолжает руд «Но я скажу за него. Позаботься об этой юной леди. Договорились?» Мор смотрит на нее точно так, как в первую нашу ночь здесь, так, как будто никогда ее раньше не видел. Помедлив, он торжественно склоняет голову. «Клянусь жизнью!» В груди разливается тепло и становится не по себе. Рут дарит Мору еще одну нежную улыбку. «А теперь...» «Если тебя не затруднит. Я ужасно хочу пить». Ей достаточно сказать это, чтобы Морд тут же бросился выполнять ее желание. Мы смотрим ему вслед, и только дождавшись, когда он закроет за собой дверь, Рут зовет меня. «Подойди ближе, Сара». «Оказывается, мне трудно это сделать». Теперь, когда настала моя очередь сидеть на краешке кровати и слушать последние слова Рут, я понимаю, что категорически не хочу этого. Ребенок в моей душе верит, что если я сумею этого избежать, Рут продержится подольше, словно лихорадка чары, которую можно развеять. Я неохотно сажусь рядом и беру ее руку в свою». Она пристально смотрит на меня и качает головой. «Какая же ты еще молоденькая!» Стоило нам остаться одним, и она на глазах слабеет. Уж скольких умирающих я проводила, а все забываю, как быстро и страшно наступает конец от этой заразы. «Только снаружи», — отвечаю я Рут. Мне кажется, что я прожила сотню разных жизней, и каждая была жестокой и кровавой. Видимо, так на человека действует горе, от него на душе появляются шрамы. Рут грустно улыбается. «Истинная правда». Она на миг отводит взгляд, потом снова смотрит на меня. И сжимает мою руку на удивление крепко. «То, что ты делаешь...» Начинает труд Сердце бешено колотится. Кажется, я понимаю, к чему она клонит. «Это... правильно...» Договаривает она. «Я не понимаю, о чем вы. Так же, как Мор, я пытаюсь спрятаться от правды. И так же, как Мор, я потрясена ее проницательностью...» Рут смотрит на меня лукаво. «Мне почему-то кажется, что все ты понимаешь». Под ее взглядом я чувствую себя неуютно. «Я здесь уже так долго, что умею видеть приметы», продолжает старушка. «Приметы чего?» это Правильно, что ты заботишься о нем, И даже любить его тоже правильно, говорит Руд. Вовсе я его не люблю, протестую я, слишком быстро, слишком жарко. Даже сама слышу фальшь в собственных словах и не понимаю, почему так. Я же действительно не влюблена в него. Она треплет меня по руке. Ну, на тот случай Если я все-таки права, ты должна знать, что в этом нет ничего дурного. И уж точно тут нечего стыдиться. Так ли? Любить странную сущность, которая явилась погубить мир, в лучшем случае это дурной вкус. В худшем — непростительное преступление. Любовь? Величайший дар лучшее чем мы можем поделиться или принять, продолжая труд не догадываясь о том, какой разброд царит в моих мыслях И я догадываюсь ее голос звучит все тише, что любовь это единственное, что может вытащить нас. из этой беды. Она прищуривается. «Ты меня понимаешь?» Еще бы я ее не понимала. Только ленивый не орал об этом во всю глотку с самого первого дня появления всадников. Но есть разница. Когда это говорит Рут, женщина, которая не вещает о любви, а живет ею. Я, наконец, воспринимаю ее слова более-менее всерьез. Она кивком показывает на дверь. Этот мальчик, кто, кроме Рут, может походя назвать неподвластного годам Мора мальчиком, видел много разных проявлений человеческого естества, по большей части неприглядных и безобразных. Только сейчас ему дано увидеть красоту человека. И в основном благодаря тебе. Она снова пожимает мне руку. Покажи ему человека во всем блеске и великолепии. Пусть он убедится, что человечество достойно искупления.